бесполезный гуцинь в назначенный день младший Джу ждал бандитов в условленном месте те опоздали на час с лишним явились понурые несмотря на тяжелые мешки с монастырскими сокровищами от них разило кровью и гарью крылья носа яньгуна дернулись запах крови он признал сразу где золото угрюмо спросил главарь яньгун швырнул ему кошель и требовательно протянул руку «Мой гуцинь?» дай вилял главарь одноглазому бандиту, мешок которого был площадь других. Яньгун нетерпеливо развязал мешок, убедился, что гуцинь на месте и на нем нет струн, и издал тихий вздох облегчения. Бандиты, между тем, сложили мешки с добычей в углу, не торопясь ее делить. Главарь смотрел на младшего Джу, любовно оглаживающего мешок, с отвращением и едва ли не с ненавистью. — Скверное дело ты нас втянул, полоумный джу. — Скверное? — переспросил Янь-Гун, наконец, от мешка и поглядев на главаря. — Пришлось убить нескольких монахов, — угрюмее прежнего доложил главарь. — Да еще и пожар устроили. Яньгун поджал губы и сказал, как плюнул. — А то вы никого до этого не убивали. Не понимаю только, зачем вы подожгли монастырь. Этого я вам не велел. — Нечаянно. — неохотно признался главарь. — Прокинули светильник в молельне. Масло расплескалось, попало на курильницу. В общем, так полыхнуло, что... Скверное дело. Они, может, там вообще все погорели. — Ну так вы ему услугу оказали, — презрительно фыркнул яньгун Они, поди всем скопом, вознеслись, как мученики. То-то радости небожителям привалило. — Убирайся-ка ты отсюда, пока я такую же услугу тебе не оказал. И чтобы молчок, если сдашь нас...» «Не пугай, пуганный», — равнодушно отозвался Яньгун, завязав мешок и сунув подмышку. Домой он вернулся в приподнятом настроении, водрузил мешок на стол и, почерпнув ковшом из бочки, напился. Старый слуга с подозрением поглядел на мешок, принюхался. «Младший господин», — беспокойно сказал он, — «что это за мешок? Откуда вы его взяли?» Яньгун, не ответив, развязал веревку, вытащил гуцинь и, смахнув пустой мешок на пол, бережно уложил инструмент точно посередине стола и поднес к нему свечу, чтобы разглядеть получше в надвигающихся сумерках. Волшебный или нет, но гуцинь действительно был старинный. Гуцини такой формы уже не делают. Судя по многочисленным трещинам, залитым лаком, его неоднократно реставрировали. Яньгун осторожно постучал по нему костяшками пальцев. Деревянная основа, несмотря на трещины и сколы, сохранилась отлично. На гуцинь пустили дерево драгоценной породы. Правда, сейчас уже не определить, какой именно. Настолько она потемнела от времени. — Это... — заикнулся старый слуга, вытаращившись на сломанный гуцинь. — Это гуцинь из монастыря? Откуда он у вас, младший господин? — Купил у новых владельцев. — со смешком сказал Яньгун, любовно оглаживая гуцинь пальцами. — Те оказались сговорчивее. — Но ведь монастырь ограбили и подожгли бандиты, — пролепетал старый слуга в ужасе, глядя на хозяина. — А, так в городе уже об этом знают? — равнодушно спросил Яньгун. — Ну да, я разыскал бандитов и смог уговорить их продать мне гуцень Что? Почему ты так на меня смотришь? «Но разве бандиты стали бы красть какой-то старый сломанный гуцень?» Теряя голос, сказал старый слуга. «Если только...» «Если только что?» яньгун развернулся к нему всем корпусом. И «Ничего, младший господин...» Тут же пошел на попятную старый слуга... Лучше вам никому его не показывать и никому о нём не рассказывать. Не то ещё решат, что это вы и наняли бандитов, чтобы они выкрали для вас гуцинь. Если пойдут такие слухи вас заберут в магистрат, что я скажу старшему господину?» Сказать старому слуге явно хотелось совсем другое. Он сейчас же сообразил, что так оно и было. Его хозяин сговорился с бандитами, а может, подкупил их, и те ограбили монастырь. Мог бы и не говорить фыркнул Яньгун. «Я же не дурак. Пошевеливайся, зажги все светильники. Мне не терпится его опробовать». «Вы разве умеете играть на гуцине?» — нерешительно спросил старый слуга. «И как можно играть на гуцине без струн?» «Разумеется, я сначала натяну струны», — раздраженно сказал Яньгун. «Но я не смогу сделать это в потемках. Тащи уже все светильники, что есть в доме». Старый слуга, охая, причитая, потащился выполнять приказания хозяина, и скоро комната была хорошо освещена. Яньгун вытащил припасённые заранее струны и стал их натягивать, но первая же струна лопнула, издав громкий противный звук. Яньгун, раздрадованный, сунул в рот порезанный палец. "Молодой господин!" всполошился старый слуга. "Ерунда", сказал Яньгун и тут же выругался. Другая струна тоже лопнула. Едва он попытался её натянуть. — чтоб его этого торговца! Подсунул мне негодные струны! — Эй! — прикрикнул он на слугу. — Иди в лавку и купи самые дорогие струны, какие только найдутся. Обойди все лавки, в каждой купи по набору. И хоть час был уже довольно поздний, старый слуга не посмел ослушаться и пошёл покупать струны. янь между тем опробовал все оставшиеся, и они тоже лопнули, едва он за них потянул. Он снова выругался, сунул изрезанные пальцы в рот, со стервенением сося сочащуюся из порезов кровь. Старый слуга вернулся через три четверти часа с тремя наборами струн. Выбрал он, как и велел хозяин, самые дорогие и прочные. яньгун нетерпеливо распечатал коробки, похватал струны, потянул их, проверяя на прочность. Они загудели. «Другое дело!» — обрадовался яньгун Стоило ему натянуть струны на гуцинь, как они тут же лопались. Точно это не струны были, а ниточки. Лопнула даже самая толстая струна. «Этот гуцинь!» — утрясённо простонал яньгун «На него невозможно натянуть струны!» Старый слуга тихонько сотворил священный знак. В этом гуцине наверняка сидел гуй. Старый слуга слышал, что в старинные вещи могут вселяться злые духи, но никогда особенно в это не верил. Однако же пришлось поверить собственным глазам. На обычный гуцень хотя бы одну струну натянуть да удалось бы. Стоило ему заикнуться об этом, Яньгун тут же воспрянул и налепил на гуцинь с полсотни талисманов. Но и это не помогло. Гуцинь без струн так и остался гуцинем без струн. Яньгун наутро пошел в трактир, чтобы напиться с горя. Там уже судачили об ограблении монастыря. Один завсегдатый подмигнул остальным и сказал... — Эй, полоумный Джо, проморгал-то свое счастье. Гуцинь-то прямо у тебя из-под носа увели. — Что? — тупо спросил яньгун Украли, говорю, твой Гуцинь, — повысил голос завсегдатый. — Бандиты какие-то из монастыря все подчистую выгребли. Янь-Гун сообразил, что от него ждут реакции, и та не замедлила последовать. Он обхватил голову руками, издал горестный стон, и, притворившись, что вдвое полоумнее, чем они о нем думают, Несколько раз ударился головой об столешницу. Завсегдаты переполошились и попытались его остановить, пока он не разбил лоб в кровь. «Мой гуцинь!» — заголосил Яньгун, вырываясь. «Мой гуцинь!» Когда завсегдатам удалось его скрутить, им уже было не до насмешек. На лбу младшего Джу красовалась знатная шишка, багровевшая на глазах, а переполохом в трактире заинтересовался проходящий мимо служащий магистрата. Полоумный Джу узнал, что монастырь ограбили, — заискивающе ответил завсегдатый на вопрос магистрата. Вот и приложился лбом об стол. «Ну, — Ну-ну, будет тебе. Если хочешь, так я куплю тебе гуцинь, разломаю его, будет не хуже украденного. — Мне не нужен твой гуцинь! — взвыл Янь пожалуй, несколько переигрывая. — Зачем мне сломанный гуцинь? Мне нужен волшебный! Видя, что с младшим Джу сладить, трактирщик послал за старым слугой, которому не без труда удалось уговорить хозяина вернуться домой. Яньгун успел до этого выхлебыть несколько сосудов вина, потому старому слуге пришлось просить завсегдатаев помочь ему дотащить пьяного вдрызг хозяина до дома. Надо отдать Яньгуну должное, даже пьяный он держал язык за зубами и не проговорился, что Гуцень украден по его наводке. Дома Яньгун завалился спать и продрых ровно до того момента, пока в его дом не пришли два бессмертных мастера.